Генерал Деникин тогда же на мою просьбу ответил утвердительно, согласившись на мое предложение с заместителем начальника штаба оставить генерала Вильчевского. Упомянутая телеграмма могла иметь лишь одну цель — опорочить генерала Шатилова в глазах армии. Удар был косвенно направлен на меня. «Я прибыл в Батайск 26-го утром и в сопровождении генералов Покровского и Шатилова прошел к главнокомандующему. В вагоне последнего мы застали генерала Романовского и Драгомирова. В районе Ростова с утра шел жестокий бой. Конница товарища Думенко, потеснив 10-ю Донскую бригаду, обнажила фланг наших частей, занимавших Новочеркасско-Ростовскую позицию».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 в коем описывал общую политическую обстановку в казачьих областях, в связи с которой рассчитывать на продолжение казаками борьбы, по моему мнению, было трудно. В настоящих условиях мы могли рассчитывать для продолжения борьбы исключительно на коренные русские силы. Удержание в наших руках при этих условиях юга Новороссии приобретало, по моему мнению, ныне особое значение состоящий в распоряжении главнокомандующего вооруженных сил Юга России генерал-лейтенант барон Врангель, 25 декабря 1919 года, номер 8, город Кисловодск, главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Рапорт. В связи с последними нашими неудачами на фронте и приближением врага к пределам казачьих земель,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 Общеказачья власть должна быть вполне самостоятельной. Собирающаяся 2 января в Екатеринодаре Казачья Дума должна окончательно разрешить этот вопрос, пока рассмотренный лишь особой комиссией из представителей Дона, Кубани и Керика. Работы комиссии уже закончены, и соглашения по всем подробностям достигнуты. Каково будет решение Думы, покажет будущее.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 а кубанские части полностью в тылу, стала на непримиримую точку зрения. Желая использовать в партийных и личных интересах создавшееся выгодное для себя положение, объединились все партии и большая часть старших начальников, руководимые мелким честолюбием. Большевицкие настроенные и малодушные поговаривают о возможности для новой власти достигнуть соглашения с врагом, прочие мечтают стать укормило правление. правления. Есть основания думать, что англичане сочувствуют созданию общеказачьей власти, видя в этом возможность разрешения грузинского и азербайджанского вопросов, в которых мы до сего времени занимали непримиримую позицию. На почве вопроса о новой власти агитация в тылу наших вооруженных сил чрезвычайно усилилась. Необходимо опередить события и учесть создавшееся положение, дабы принять незамедлительно определенные решение. Со своей стороны, зная хорошо настроение казаков, считаю, что в настоящее время продолжение борьбы для нас невозможно, лишь опираясь на коренные русские силы.